Глава десятая. Полный крах. Александр покосился на мать. Её застывшее лицо и поджатые губы говорили сами за себя. Менять гнев на милость она явно не собиралась. Всё как всегда, ничего нового. Стало противно. Но что он право слово, как дитя малое, цепляется за несбыточные мечты. Давно пора смириться и принимать баронессу Шварценберг такой, как она есть. Откуда-то издалека, из закоулков памяти, а может из детских снов, выплыла привычная надежда. Если ещё немного потерпеть, то мать прозреет, поймёт, насколько была неправа. Но Евдоксия упорно не замечала в сыне ничего хорошего. Он был плох, плох и ещё раз плох. Может, он просто не заслуживал любви? Но тогда это крах. Кем нужно быть? чтобы оказаться недостойным любви собственной матери. Привычная боль царапнула сердце, а потом уколола, проткнула грудь раскаленной иглой. Нет, не думать. Только не сейчас. Надо бы вспомнить о чем-то приятном. Стихи. Как же вчера помогли стихи. После ужасного скандала они как будто омыли душу. Его бы воля читал бы целыми днями. Может, так и сделать? Закрыть дверь на замок, никого не видеть и не слышать. Пусть сердце вылечит стихи. Вчера же они смогли усмирить ярость. Он умилился, чуть ли не до слёз, увидев переписанное письмо Татьяны. Это было так прекрасно, что он даже начал читать вслух. Стихи лились, как родник по камням, чистые и звучные. Но ну, о чувствах что уж и говорить? хоть так прикоснуться к настоящей любви. Александр прочитал последние строки. «Но мне по рукой ваша честь и смело ей себя вверяю». И вдруг увидел под ними подпись. «Ангел!» «Милая Лив!» Она переживала, что забрала Евгения Онегина и теперь заботилась о кузене, прислала список. «Добрая девочка!» «А что же он?» Толкнул бедняжку дверью. Лив упала на пол, растерялась, а он даже не смог найти для неё ободряющих слов. Он не заслуживает её заботы. Прекрасный ангел, он был с ней непростительно груб. Евдоксия терзает и обкрадывает бедняжку, а тут ещё и дурак кузен со своим раздражением. Сложив письмо, Александр решил, что завтра же извинится, поговорит с Лев и обязательно сделает ей подарок. Нужно порадовать девушку. Витя Евдоксий не даёт ей ни гроша из её же собственных денег. Можно заехать на Кузнецкий мост и что-то купить. Лучше всего, конечно, было бы заказать те модные платья, на которые прислали денег Чернышовы. Тётка Алина уже намекала, что пора поговорить с баронессой и заставить её выдавать деньги на содержание Лив. Но Александр не смог себя заставить объясняться с матерью насчёт денег, благодарю покорно. Это оказалось свыше его сил. И теперь юная кузина Щеголялова в обносках от старших сестриц. Может, самому оплатить наряды и поставить всех перед фактом. Нет, ничего не выйдет. Мать обвинит его в попрании мыслимых и немыслимых приличий и устроит скандал. Сама же под шумок вернёт одежду в магазин, а денежки присвоит. Вдруг Александра осенило. Надо купить дорогое украшение, и попросить Лив объяснить всем, что это фамильная драгоценность. Кузина, трогательная и беззащитная, казалась такой одинокой. В этом они с ней были похожи. Правда, у Лив все-таки имелась Полина. Та искренне любила девушку. Но ведь тетка скоро уедет, и бедный ангел окончательно осиротеет. Александр уже объявил матери, что в последний раз приедет к ним в дом на свадьбу Алины. Ещё через день отбывало в своё паломничество Полина. Младшая из тёток, как женя Эрика фон Масса, одна дорога с мужем в Богемию. Вот и получалось, что бедняжке кузине предстоит остаться один на один с властной и беспощадной баронессой Шварценберг. Это было не просто жестоко, но даже и подло. Александр, как никто другой, знал свою мать. Если у Евдоксии не будет укорота, Она не моргнув глазом, продаст свою подопечную любому, кто больше заплатит. Ей были ж горсть монет и возможность играть, остальное баронессу не волнует. Но что же теперь делать ему? Выхода не было. Если Александр не выполнит свою угрозу и продолжит бывать на Тверской, мать сразу же решит, что победила и совсем распояшится. Оставалось одно забрать Лив из этого дома. Узина как-то вскользь упомянула, что хочет поехать в деревню к сестре. Вот так нужно и сделать. Он сам отвезёт её в поместье к родным. Решение хоть и плохонькое, но всё же нашлось. На душе полегчало. Александр наконец-то лёг в постель. Надо же хоть немного поспать. Завтра он собирался на Кузнецкий мост за подарком для Лив. На ювелиров Александр потратил чуть ли не всё утро. Но умудрился найти то, что хотел. Приходилось возмещать большую сумму, и он выбрал очень дорогое жемчужное ожерелье. Крупный, как лесной орех, жемчуг и сам по себе стоил немало. Но большую часть сумасшедшей цены просили за фирмуар, скреплявший нити, а вернее, за огромный изумруд в его крышке. Опасаясь, что покупатель мог что-то недослышать, приказчик написал на листке сумму с четырьмя нулями. и положил бумажку на прилавок. Немецкая половина в душе Александра ужаснулась, но русская прошептала, что это то, что нужно. Честное решение. А не дай бог, если слив что-нибудь случится, то она сможет продать фирму Ар и жить на полученные деньги. Шварценберг долго прикидывал, как поступить, и сам себе удивлялся. Ведь если сейчас заплатить за жильё, его нынешние ресурсы практически иссякнут. придется самому ехать в Прагу за золотом. Ну и что? Беззаботно откликнулась русская половина его души. Очень даже удачно. Можно съездить и заодно посмотреть, как там Эрик хозяйствовал. Да и Алину в умении устроить. В конце концов, у него из родни только две тетки и кузина. О ком еще можно заботиться? Решено. Так он и поступит. Александр сообщил приказчику, что покупает ожерелье. Велел упаковать его в красивый футляр, а сам отправился домой за деньгами. Пока он вернулся на Кузнецкий мост и расплатился, прошло немало времени, и Александр сильно опоздал на Тверскую. Но мать, казалось, этого не заметила. Она вообще его не ждала. Пришлось в одиночестве сидеть в гостиной, дожидаясь выхода женщин. Поначалу Александр обрадовался, решил, что сможет поговорить с Лиф наедине. Но кузины в гостиной не было, А Лакей, отвечая на его вопрос, доложил, что юная графиня вместе с тетушками наряжает невесту. Разговор откладывался. Александр решил, что улучшит момент и договорится о встрече, но это оказалось не так-то просто. Женщины спустились к нему, когда время не оставалось впритык. Он устроил в карете мать, сел туда же сам и в окно наблюдал, как рассаживаются тетки и Лив. Когда же Алина в старинной парчевой юбке еле протиснулась бочком в экипаж, а Лив все еще оставалась на улице, Александр, не глядя на мать, выскочил из кареты и, наклонившись к уху кузины, прошептал, что будет ждать ее в кабинете после отъезда гостей. Глаза Лив заметались, и он понял, что услышан. Александр вновь забрался в карету и занял место напротив матери. До прибытия в церковь ему еще предстояло вынести на своих плечах бремя её ледяного молчания. Впрочем, этого можно было и не бояться. Ехать им было недалеко. Больше всего Лив боялась, что тётки заметят, как Александр с ней шептался, но слава богу, этого не случилось. Им было не до неё. Алина упивалась собственными переживаниями, а сестра её успокаивала. Лив затихла на передней скамье, пыталась сообразить, что же ей теперь делать. Вот всё и стало явным. Александр прочитал её письмо и решил объясниться. Она успела всмотреться в его лицо. Оно не казалось ни рассерженным, ни суровым. Похоже, что любимый не считал Лив навязчивой, да и жалости в его глазах не было. Боже, пусть это случится. Пусть Александр полюбит её так же, как она любит его. Экипаж остановился у крыльца храма Святого Димитрия Салонского. оказалось, что чуть ли не вчера здесь венчалась Надин, а теперь и мать, и обе сёстры были так далеко. Слёзы навернулись на глаза Лиев. А вот это уже было плохо. Нельзя грустить и портить всем настроение. Надо постараться ради Алины, ведь тётка тоже имеет право на свой кусочек счастья. В храме их ждали граф Литта со своей красавицей внучкой и жених, стоящий рядом с батюшкой у царских ворот. Юлий Помпеевич сердечно улыбнулся и принёс свои поздравления невесте. «Я давно знаком с Эриком, дорогая. Он достойнейший из достойных. Я рад, что он наконец-то нашёл своё счастье». Алина рассыпалась в благодарностях и, ухватив графа под руку, пошла навстречу жениху. За ним и последовала баронесса. Теперь пришёл черёд Полины, но та стояла на месте, вцепившись в руку Лив. Заболела она что ли? Не дай бог. Что, тётя, прошептала Лив. Вам плохо? Ничего, сейчас пройдёт. Лив осторожно повела Полину вперёд. Вскоре тётка чуть слышно вздохнула и отпустила её руку. Отлегло? спросила Лив. Полина лишь молча кивнула. Началось венчание. Все глядели на новобрачных. Но Лихне не могла отвести взгляд от соперницы. В платье из пурпурного бархата графиня Самойлова была неотразима. Как можно устоять против таких чар? Да никак. Александр был обречён. Он сможет уйти только если Юлия сама его отпустит. Чтобы он не говорил матери о женитьбе, если эта красавица захочет стать княгиней Шварценберг, то обязательно её станет. Лиф так ушла в свои грустные мысли. что не заметила, как венчание закончилось. Графиня Александра Румянцева превратилась в госпожу фон Масс. Немногочисленные гости поздравили новобрачных, разместились в экипажах и отправились на праздничный обед. Теперь Лив усадили в карету вместе со старшими тетками и Александром, да и сидела она рядом со своим кумиром. Пелерина его черного пальто касалась ее плеча, и Лив была счастлива. Она мечтала продлить это упоительное соседство, но они приехали. Александр помог выйти матери, следом подал руку Полине, а помогая лиф, напомнил: "В кабинете, как только уедут граф с внучкой". Лиф покорно кивнула и прошла в дом вслед за тётками. В голосе Александра не было ни суровости, ни раздражения, и звезда надежды вновь засияла в её мечтах. Свадебный обед показался Лев бесконечным. Ну зачем лить эти такие длинные речи и зачем наготовили столько блюд? Когда же наконец удалятся новобрачные? Кусок не лез в горло. Наконец, свершилось. Лев та с внучкой собрались уезжать. Баронесса с сыном отправились их провожать, следом удалились новобрачные, и Лев с Полиной остались вдвоём. Будем считать, что Алина нашла своё счастье. и теперь я могу спокойно уехать». Полина выглядела такой грустной, как будто побывала не на свадьбе, а на похоронах. «Но ты, дорогая, как ты останешься один на один с Евдоксией? Только на Александра и Надежда. Он хоть как-то сможет повлиять на свою мать и защитить тебя». «Ничего, тетя. Вы же помните, что скоро должно прийти письмо от Веры, и я отправлюсь в деревню. Поезжайте». «Не беспокойтесь обо мне», — отозвалась Лив. На самом деле она не знала, как поступить. Может, стоило попросить тетку остаться сегодня подольше? Если Александр сделает предложение, пусть Полина узнает об этом первый. Была не была. И Лив попросила. «Задержитесь сегодня, пожалуйста. Я еще не хочу с вами расставаться». «Я тоже не хочу», — призналась тетка и вдруг предложила. «Я не хочу. Поедем со мной. Я буду очень рада. Я бы поехала, отозвалась Лив, но закончить не успела. В дверях показалась баронесса, за ней следовал Александр. Прощай, Полина. Тебя я провожать не стану, сообщила Евдоксия, закатывая глаза. Я совершенно измотана. Мне нужно немедленно лечь, пока кровь не бросилась в голову. Никто не ценит того, что я делаю для семьи. Но я смиренно принимаю такое отношение. Бог всё видит и всех рассудит. Последняя фраза явно предназначалась её сыну. Александр поморщился, но промолчал. Баронесса выплыла из гостиной. Лив задрожала. Что же будет дальше? Но Александр обратился к ней буднично, вроде бы между делом. Кузина, покажите мне, пожалуйста, где находится кабинет. Я договорился с Сериком, что оставлю там для него свои письменные распоряжения. Пойдёмте, тихо ответила Лив. Сердце её дрогнуло, и от испуга забилось часто-часто. Как будто сквозь вату в её голову пробилась мысль, что нужно что-нибудь сказать Полине. Она попросила: "Тётя, подождите меня, пожалуйста, не уезжайте". "Конечно, дорогая, иди", согласилась Полина. а я побуду здесь. Александр нёс двурогий шандал. Свет падал через плечо, идущий впереди Лив, и ей казалось, что у коридора не видно конца, а паркет под ногами — узорная дорога, ведущая в неизвестность. Что ждало её в конце пути? Счастье или боль? Мелко затряслись руки. Лив толкнула дверь кабинета и, шагнув в темноту, нерешительно остановилась. Александр обогнал её, поставил сандал на письменный стол и явно смущаясь, заговорил: Дорогая кузина, мне очень неловко поднимать столь щекотливую тему, и поверьте, что лишь крайние обстоятельства вынуждают меня сделать это. Александр замолчал, похоже, не знал, как перейти к главному, или вдруг чётко поняла, что всё кончено. Она не знала, как объясняются в любви Но её избранник настолько не походил на счастливого влюблённого, что ошибиться было невозможно. Сердце провалилось куда-то в пятки и там застыло, а потом пришло отупение. Как во сне слышала Лив фразы о поведении баронессы, о деньгах, о том, что обе тётки уезжают. Да о чём это он? Что здесь вообще происходит? Александр протянул ей длинный бархатный футляр. Что это? Не поняла Лив. Пожалуйста, разрешите мне возместить присвоенные баронессой средства, иначе я перестану себя уважать. Александр потянул вверх защёлку футляра, но так торопился, что неудачно подцепив её край, содрал кожу на пальце. Он чуть слышно чиртыхнулся, но защёлку всё-таки открыл и поставил футляр на стол. Лив переводила взгляд с лидного ожерелья, закрученного в несколько рядов вокруг огромного изумруда, На руку Александра с пятнышками крови на коже. Она никак не могла сообразить, что же происходит. Как можно говорить о деньгах, о возмещении ущерба, о тётках, когда она написала кузену письмо, где открыла своё сердце? Как же так? Он что, не стал читать? Не нашёл письма или потерял? Не может быть, чтобы он откупался от её чувств. Только не Александр с его умом и сердцем Это невозможно. Это слишком мелко для такого, как он. Лив пристально вгляделась в лицо Александра. Тот откровенно смущался и, отводя глаза, старательно промокал кровь носовым платком. Крохотные алые пятнышки проступили на белоснежном квадратике платка, как будто одежды ангела изморали кровью. Это было так жутко. Неужели знак? Как будто в этой полутёмной комнате переплелись сейчас все нити судьбы. Стала да уже со страшно, но Лив уже не могла остановиться. Вы прочли моё письмо, спросила она. Письмо? Александр с недоумением уставился на неё, а потом вспомнил. Стихи, которые вы для меня переписали из Евгения Онегина. Спасибо, я тронут, но я не настолько люблю поэзию, чтобы слишком дорожить моими экземплярами романа. Вы можете не переживать и оставить их себе. Мне они не нужны. Не понял? Он ничего не понял? Эта мысль убивала Лив. Как можно было не разглядеть за стихами признание? Может, Александр и не чуткий вовсе, а она всё выдумала? На самом деле она ничего о нём толком не знала. Отрезвление было ужасным. Лив всматривалась в красивое лицо своего кузена, тот растерялся как мальчишка. В голову пришла трезвая мысль: что всё сложилось к лучшему, и для её самолюбия это станет спасением. Но новая, совсем отчаянная Лив, забыв о гордости, призналась: "Это были не стихии как таковые. Я сама написала вам. Я думала, что вы это поймёте". "Ваше письмо ко мне?" поразился Александр, и его смуглое лицо побледнело, став оливково-серым. «Вы хотите сказать, что описали в письме собственные чувства?» «Да», — храбро подтвердила новая, бесшабашная Лив. А прежняя тихо добавила. «Извините, я не должна была этого делать». По отчаянию в его глазах стало ясно, что никакие извинения уже не помогут. Александр просто испугался. Они долго молчали. Лив показалось, что миновала целая вечность — Прежде чем кузен заговорил: Простите меня, но другие отношения, кроме братских, между нами невозможны. Я восхищаюсь вашей красотой, умом, прекрасным характером, но люблю вас как сестру. Поймите, супружество требует от мужчины других чувств, тех, каких я не смогу вам дать. Для меня вы девочка, маленькая кузина, а не женщина. Каждое его слово убивало. Но Лив не пожалела бы полжизни, только бы он остался сейчас с ней в этом полутёмном кабинете. Но Александр коротко поклонился и отправился к выходу. В дверях он обернулся. Вы хотели поехать к сестре? Пожалуйста, отправляйтесь как можно скорее. Я больше не смогу бывать здесь. Чутушки ваши уедут, и вы останетесь в области моей матери. а баронесса не та дама, с кем стоит жить юной барышне. Я сейчас зайду к матери и предупрежу, что вас необходимо отправить в деревню. Пусть наймут компаньонку и поезжайте. Он кивнул и вышел. Лиф так и осталась стоять у стола рядом с раскрытым футляром. Она видела себя как будто со стороны. Растерянная, униженная простушка от любви, которую откупили с дорогим подарком. Александр так испугался её признания, что даже решил больше не приезжать в дом. Лив захлопнула футляр и бросила ожерелье в ящик стола. Решив вернуться в гостиную к тётке Полине, она потянулась за шандалом и тут заметила на столе платок с алыми пятнами. Это было всё, что осталось у неё на память о первой любви. Лив взяла платок и зажала в кулаке то место, где его окрасила кровь Александра. Вот всё, я определилась. Она уедет с тётей, а потом Россию покинет Александр, и они никогда больше не увидятся. Лифтак хотела спрятаться, немедленно исчезнуть. Она сделала шаг к двери и сама удивилась, что ещё может ходить. Её тело жило отдельной жизнью, а душа корчилась от горя, утопая в слезах. Но глаза её были сухи, а не наоборот, горели, как будто под веки насыпали песок. Лив повертела в руках платок, решая, куда его спрятать, и положила в ящик к кожерелью. Если Полина согласится взять её с собой, можно перед отъездом заглянуть в кабинет за платком. Лив так хотела уехать, что была готова просить тётку на коленях. Но умолять не пришлось. Узнав, что Александр предложил кузине немедленно уехать, тётка печально покачала головой. Не отпустит тебя Евдоксия. ты для неё источник дохода. Но в одном Александр прав, оставлять тебя с ней нельзя. Поедем со мной. Мы должны вернуться назад через 8 месяцев, к тому времени Вера родит, и твоя бабушка приедет домой. Вот я тебя и сдам ей с рук на руки. Ну, что скажешь? Я согласна. Лив бросила стёртки на шею. Полина поцеловала её. Иди, укладывайся. А я подожду тебя здесь. Возьми штуки три самых простых платьев и немного белья. Крепких ботинок захвати две пары. Я же пока напишу Евдоксии записку. Лиф отправилась собираться. Позвав Саню, она велела достать из кладовой небольшой баул. "Зачем, барышня?" удивилась горничная, но тут же всё поняла. Не вышло ничего с князем, и вы уехать решили. Не спрашивай. Я всё сделаю, только вы не плачьте, воскликнула Саня и бросилась её утешать. Это не из-за вас, это из-за баронессы. Она жить я сыну не даёт, всё пилит его да попрекает. Совсем недавно опять кричала, на весь этаж слышно было. В четверчаса только как замолчала. Лив принялась отбирать вещи. Она вытащила старые платья и отложила три с длинными рукавами. шестиноя, бумазейная и муслиновая. Потом пришёл черёд белья и обуви. Саня притащила небольшой обитый кожей баул, и они сложили отобранные вещи. Подумав, Лив высыпала из шкатулки и завязала в узелок свои немногочисленные драгоценности. Горничная достала шубу и меховую шапочку. Ну вот и всё. Берись за одну ручку, а я за другую, распорядилась Лив. Они подхватили совсем лёгкий баул и понесли его в гостиную. По пути Лив вспомнила, что забыла в кабинете платок. Ничего, она отнесёт вещи, а потом сходит в кабинет. В гостиной Полина как раз запечатывала письмо. Готово? Ну и я закончила, сказала она. Пыталась как могла объяснить Евдоксии, почему забираю тебя с собой. Ау, да боюсь, сестра всё равно не простит мне этого до конца жизни. Увидев растерянное лицо Лив, тётка рассмеялась. Не грусти. Я уж как-нибудь переживу её неудовольствие. Письмо отдадим Сане, пусть передаст его ровно в полдень. Скажет, что из моего дома принесли. Полина вручила конверт горничной и дважды повторила, что та должна будет сказать баронессе. Убедившись, что Саня всё запомнила, Тетка поторопила Лив. Поехали. Лошади у крыльца. Сейчас, тетя. Вы садитесь в экипаж, а я на минутку отойду. Я вспомнила, что кое-что забыла. Ну, давай скорее. Лив побежала в кабинет. Темень там стояла непроглядная. Девушка на ощупь пробралась к столу и выдвинула ящик, пытаясь разыскать платок. Но пальцы скользнули по бархату футляра. Господи! «О жерелье!» Лиф расстроилась. «Надо срочно вернуть жемчуг Александру!» «Но как, если кузен больше не приедет сюда?» «Что же теперь, бросить без присмотра дорогую вещь?» Лиф наконец-то нащупала платок, за которым пришла. «Тетка Полина уже, наверное, заждалась!» Лиф попыталась сообразить, что же ей делать. «Можно заглянуть в спальню баронессы и оставить футляр на столике у двери». Евдоксия не проснётся, а утром увидит ожерелье и начнёт разбираться, откуда оно взялось. Боронеса бажает уточнять допросы и такой повод точно не пропустит. Вот Александр и узнает, что его подарок вернули. Засунув платок за вырез платья, Лив поспешила на второй этаж в спальню Евдоксии. На цыпочках подошла она к двери и повернула ручку. В комнате было тихо. Слава богу, тетка спит. Лиф отворила дверь чуть шире и протиснулась в образовавшуюся щель. Слабый свет ночника освещал комнату. Пройдя на цыпочках вдоль стены, Лиф оказалась у столика с малахитовой столешницей и положила на него футляр. Дело сделано. Теперь надо так же тихо выйти. Лиф покосилась на кровать. Баронесса спала. Только вот голова ее казалась странно запрокинутой. Лив замерла, вглядываясь в сумра Калькова. Еще мгновение, и она, вцепившись от ужаса в волосы, закричала, ведь в груди Евдоксии торчал кинжал. Мальтийский крест на его рукоятке был измаран алой кровью.